Глава первая Воронцов с Арчибальдом вполне дружески беседовали, сидя в любимом баре Дмитрия. Еще в том, что он сумел создать силы воображения в свой первый день появления в замке, когда вообще никакого братства еще не было, и сам он совершенно не понимал, как и для чего Антон организовал его перемещение. Вот как иногда заканчиваются совершенно невинные, ни к чему вроде бы не обязывающие разговоры со случайно встреченными людьми. Впрочем, гораздо раньше и лучше этот постулат сформулировал Булгаков. Но его, почти что врожденная привычка легко относиться к любым поворотам судьбы здесь, в замке, только укрепилась. И самопровозглашенного человека, если употреблять современную стилистику, он воспринимал без тех предрассудков, что ощущались у некоторых его соратников. Они — это они, а Воронцов начинал свою сольную партию здесь, он ее и продолжит. Невзирая на... Мало ли, что в данный момент некоторая часть замка приняла такой вот антропоморфный образ. Не в этом же совершенно дело. Дмитрий в самые первые минуты знакомства ощутил с этим немыслимой природой существом, именно существом, не безличным объектом он сразу воспринял замок, взаимную приязнь. Так оно и продолжалось. Арчибаль что? Звучит, может, немного кощунственно но нельзя ли провести аналогию между парами «Арчибальд-замок» и «Бог-Отец» и «Христос» и «Та» и «Другая» существовали одновременно, были, как говорится, единосущны, но по всей имеющейся информации Иисус в период своего земного существования и был Богом, и одновременно им, безусловно, не был, сохраняя полную человеческую сущность. Иначе к кому бы он обращался с мольбою? «Доминует «Да меня чаша сия». К самому себе, что ли? То же самое относительно взаимного позиционирования Арчибальда и замка, первая, обладая набором отпущенных ему для выполнения задания способностей, никоим образом не равнолик породившей его сущности, которая, в свою очередь, тоже кем-то изготовлена, выращена или, на крайний случай, допущена к автономному существованию, являясь всего лишь порождением случайного сочетания атомов или нейронных связей мировой сети. Дмитрий усмехнулся, сейчас бы ему в компанию Шульгина, в той его ипостаси, где он подражает Арамису из виконтовского трехтомника. Потешились бы они богословским спором за стаканчиком Амонтельяда. «Ты подбери мне одежку, чтобы именно с твоей точки зрения выглядел достойным членом клуба, да и пойдем», — сказал он, отставляя бокал с недопитым соком манго негромко звякнули о хрусталь кусочки льда. «Ты хочешь изображать нынешнего члена клуба или...» спросил Арчибальд, который, несмотря на свое безразличие к условностям, тоже чувствовал себя с этим собеседником гораздо комфортнее, чем сильвией например. Воронцов это сразу заметил и подумал, что любые рассуждения о человеческом и нечеловеческом разумах заведомо бессмысленны. На самом деле, замок на второй день знакомства извлек из памяти Дмитрия очень глубоко запрятанное воспоминание о его неудачной любви, сумел разобраться в психологии Натальи прошлой и смоделировал ее нынешнюю. На основании этого создал сначала голографическую копию, а потом разыскал в далекой Москве прототип и дистанционно переформатировал вполне взрослое и самостоятельное существо под представление уже другого Воронцова, изменившегося и под влиянием самого пребывания в замке и в ходе знакомства с макетом женщины, которую считал навсегда потерянной. И самое главное, Наталья после всего этого сохранила и лучшую часть своей подлинной личности и стала воплощением придуманного идеала. Причем эта мысль пришла Воронцову в голову только что, он ведь так и не понял, чей придуманный идеал воплотил замок, его или самой Натальи. Но если это так, то он смог бы сделать то же самое с любым человеком на земле превратить умирающего Брежнева обратно встроенного красавца, придав ему за одну тонкость и изощренность мысли Макеавелли, красноречие Дизраэли и реформаторский настрой Петра Великого, разбавленный мудростью и кротостью Серафима Саровского, вместе с эрудицией, ну хоть академика Лихачева, как бы тот реформировал СССР и саму идею социализма. Но замок этого не сделал, потому что это не по силам даже ему или... А вот тут возникает очередной проклятый вопрос. Как можно судить, что замок с кем-то сделал или не сделал? Контрольного-то образца под руками не имеется. Что, если необходимые изменения давно произведены, и все обстоит, как описал Марк Твен в «Таинственном незнакомце»? Предложенный вариант лучший из возможных. Просто мы не в состоянии представить, что в моральном кодексе высшего существа считается лучшим, а что худшим. вернее наши его представления на эту тему настолько расходятся вот замок свел антона с дмитрием на ступенях нового афонского храма преследуя какие то свои цели и с этого момента потянулась совершенно другая цепочка причин и следствий пока что весьма и весьма для воронцова благоприятных примечание смотри роман Одиссей покидает Итаку. критерии отбора но для миллионов людей тянутых в эту же совершенно не предусмотренную прежним коловращением жизни воронку событий, полная катастрофа, нравственная, а то и физическая. Новиков как-то предположил, что так называемая перестройка и все с ней связанное как раз и случилось от того, что именно в этот момент вся их компания окончательно сформировалась, начала действовать, смешала карты и Аграм, и Фарзейлем, а потом вообще исчезла с главной исторической а можно ли ее теперь так называть, последовательности. Даже только это, благо или зло. Вот, к примеру, ты сделал нечто, и вследствие этого, допустим, началась война. Некий условный человек попал на нее и провоевал четыре года, ежедневно эту войну и все свои тяготы и лишения проклиная. Но откуда ему знать, что не начнись война, он поехал бы кататься со всей многочисленной семьей на велосипедах? И все они погибли бы под колесами самосвала, управляемого пьяным водителем. И этот пример касается каждого из миллионов людей по обе стороны фронта. Нет, замок сам по себе, или нахождение в нем, влияет на Дмитрия очень странным образом. Сейчас, например, на философствование потянуло, а первый раз на подвиги, и не только военные. Я хочу, чтобы мы прямо сейчас отправились в тот Лондон где ты развлекался в Хантер-клубе, прервал грозящий стать беспосадочным полет своего воображения воронцов. В имперской реальности, в день отстоящий на две недели от планируемого нападения на Россию. Если это не создаст какого-то парадокса или анахронизма, там ты потребуешь у премьера немедленной аудиенции. Нет проблем. Но в качестве кого ты хочешь появиться перед Уоллесом? Членов клуба он знает всех. А ты используй свои сверхъестественные способности и вспомни человека, который может считаться там одним из предводителей того, что наши конспирологи называют мировой закулисой. Она ведь наверняка существует, в том или ином виде. И кто-то ею руководит. Ваш хантер – средоточие олигархов системы. А что на ступеньку или две выше? Ну, кто бреет цирюльника? Примечание. У нас принято называть олигархами лишь людей, обладающие гигантскими, как правило, нечестно нажитыми состояниями, даже безотносительно к их отношению к государственной политике. На самом же деле, олигархия – власть немногих, перевод с греческого, государственное устройство, где вся полнота власти принадлежит узкой группе лиц, объединенных каким-то общим признаком – богачи, военные, верхушка криминала, политбюро ЦК КПСС. Олигархи могут быть практически нищими, у членов политбюро и самого Сталина не было никакой собственности, кроме немногих личных вещей. Но абсолютная полнота власти. Фраза «Кто бреет цирюльника» одна из так называемых опорий Зенона. В деревне живет цирюльник, который бреет всех, кто не бреется сам. Кто бреет цирюльника? Лицо Арчибальда изобразило сомнение, потом в нем что-то неуловимо изменилось. Воронцов догадался, что робот переходит на иной уровень личности подключаясь возможно к ранее недоступным ему структурам замка в принципе так меняется обычный человек вдруг получивший известие что с всего числа он произведен высший чин с соответствующим изменением функции и статуса был допустим камер юнкером и вдруг стал камергером примечание камер юнкер младшее придворное звание для лиц имевших чин с пятого по восьмого применительно к армии, с майора по полковника, классов. Камергер – старшее придворное звание для лиц третьего и четвертого классов, или генерал-майор, генерал-лейтенант. Действительный камергер – высший придворный чин первого-второго классов, или полный генерал, генерал-фельдмаршал. Так что зря Пушкин возмущался, что царь ему камер-юнкера дал. в Тридцать лет, майор, совсем неплохо. Лермонтов армейским поручиком умер. Гумилёв тоже. Тон голоса у андроида тоже стал другим. «Я не уверен, что тебе сейчас нужно знать всё это в подробностях. Мне кажется, время ещё не пришло, и от лишней информации будет больше вреда, чем пользы». «Так и есть. Это нотки, очевидно, надмирного происхождения. Мы же знаем о держателях, игроках, ловушках». «А что вы знаете?» Несколько даже вкратчиво спросил Арчибальд. И Воронцову пришлось покаянно развести руками, но все равно не смолчал. Ничего. И то не все. Шутка. Она есть признак самообладания и адекватного отношения к окружающему. Арчибальд сдержанно хохотнул. — Так я и не настаиваю, чтобы ты мне сейчас всю мировую подноготную открыл, — уточнил свою позицию Воронцов. Вспомни имя сильного мира, которое для Уоллеса окажется настолько авторитетным, что других вопросов не возникнет. Пусть оно будет даже несколько легендарным, это не важно. А меня пусть воспримут, грубо говоря, тринадцатым сионским мудрецом». Арчибальд опять издал звук, будто подавлял очередное желание рассмеяться в голос. «Я с самого начала понял, что ты очень остроумный и свободный от условностей человек. И когда с Антоном разговаривал, и когда со мной. А чего теряться? Такой уж уродился». Правда, земному начальству это, в отличие от тебя, не сильно нравилось. Но адмиральских чинов ты все же достиг, и гораздо раньше, чем прошлой жизни. Это да, согласился Дмитрий. Останься он служить дальше, больше, чем кап два ему ни за что не дали бы. Ну, на самый крайний вариант, КАП-раз при выходе в отставку. Но как все же с моим пожеланием? Есть ли такой человек или группа людей, в достаточной мере известных премьеру? Или вы его играете в темную, и клуб для него – альфа и омега мировой политики? Разумеется, есть. И премьер Англии знает, что он есть, хотя с ним лично никогда и не встречался. Но как раз это совсем несущественно. Небольшого напоминания будет достаточно. Ты правильно сообразил. На определенном уровне каждый, признанный достойным быть допущенным к свободным выборам или к назначению на ключевую должность, получает свою долю мировых тайн. К мнению членов Хантер-клуба просто прислушиваются. И только в Англии. Но есть имена, при упоминании которых самые самоуверенные лидеры теряют всякий кураж. Тебе ведь приходилось видеть, как главы великих, причем конфронтирующих держав, непонятным образом действуют в унисон, и что очевидно для всех понимающих, во вред своим же государствам. Очевидно для всех. Но никто не удивляется, кивнул Воронцов. Всегда найдутся независимые эксперты, которые объяснят смысл происходящего с десятка точек зрения, кроме верной. А если кто случайно назовет истинную причину, тут же наготове стандартный набор методик. От обвинения в конспирологии до многозначительного «политика» — это искусство возможного. Бывает и пуля в голову. Арчибальд только кивнул в ответ. Двумя пальцами вытащил из нагрудного кармана пиджака визитную карточку и протянул ее Воронцову. Подходящий момент покажешь. На стандартного размера прямоугольники темно-вишневого картона, совсем вроде неподходящий цвет, выпуклыми готическими буквами было вытеснено серебром. Магнус Теофил Сарториус. И ничего больше. Именем с фамилией это считать. Названием фирмы по торговле дамской галантереей. Или заклинанием. Вопрос фантазии. «Спасибо», — кивнул Дмитрий, пряча визитку в карман. Что-то вроде лаксианского ключа? Примечание. Смотри одноименный рассказ Роберта Шекли. А как насчет риска, что, отойдя от должности, тот же мистер Уоллес не захочет забыть о подобном способе решать вопросы, уже в чисто личных интересах? Арчибальд посмотрел на него с долей сожаления. «Я думал, подобного вопроса у тебя не возникнет. Люди, на которых есть виды...» Проходит достаточно подробный инструктаж. А если, тем не менее, начинает вести себя неправильно, вопрос решается так, что лишнего клиент сказать и сделать не успевает. В истории достаточно примеров вроде тайны убийства братьев Кеннеди или смерти принцессы Дианы. Впрочем, по поводу смертей Сталина и Рузвельта тоже есть соображения. У конспирологов. Благодарю. Теперь мне все совершенно ясно. А все ли? Ты же сам готовишься ступить на этот же путь. Ах, как сказали бы в Одессе, я с вас смеюсь. Ты бы меня чуть раньше предупредил, когда Антон меня к тебе в гости послал. Так, мол, и так. В июль сорок первого. Ходить не надо. Там стреляют. Чего же промолчал? В этот же момент Арчибальд вернулся в прежнее качество. Это трудно объяснить словами, но несколько похоже на то, как актер заканчивает свою мизансцену. Может быть ключевой монолог под аплодисменты у уходят за кулисы и в долю секунды пересекая границу сцены из какого-нибудь юлия цезаря или илимакбета превращается в ивана петровича сидорова хотя и заслуженного но все равно глубоко заурядного гражданина запел петух и шехелизада прекратила дозволенные речи со всей доступной ему иронией все равно правду сказать не достигшей цели сказал воронцов и принялся раскуривать трубку «Ну так пошли, что ли?» «Да, кстати, а о чем ты с ним собрался говорить?» Этот вопрос уже был задан как бы не от имени замка, а от Арчибальда лично, в его роли господина боул -Нольза. «Да вот знаешь, император очень опасается, что англичане в последний момент раздумают начинать войну, а я с ним как бы и согласен, но не хочу, чтобы война получилась чересчур кровопролитная. Нас бы устроило нечто вроде аналога битвы за Англию, только в зеркальном отражении». Вот и захотелось мне лично с премьером побеседовать, его настроение прозондировать и пару полезных советов дать. Примечание. Битва за Англию, Британию. Фактически первая в истории чисто воздушная война между Германией и Великобританией, продолжавшаяся с июля по октябрь 1940 года. Германия рассчитывала уничтожить английский воздушный флот, сломить моральный дух нации, и обеспечить высадку морского десанта на острова. Закончилось как бы в ничью, но поскольку Германия поставленных целей не достигла, она битву проиграла. Предложенный Воронцову Арчибальдом костюм, сразу видно, должен был обозначить особо высокого ранга, и в средствах нисколько нестесненную. Сам он таких никогда не носил, демонстративно ограничиваясь чем попроще, но понятие имел. Покрой отличался от принятого в его мире не так уж сильно. В пределах индивидуальной фантазии модельеров, вынужденных плясать от той же печки, то есть фасонов первого десятилетия двадцатого века. «Ну и как ты наш визит обставишь», — осведомился Воронцов, когда все было готово. По привычке сунул под ремень брюк сзади Вальтер пп Всякие изыски, вроде Глоков, Берет, Дезерт Иглов, он не любил. Едва ли на этом уровне общения оружия ему понадобится, но, как выражался пресловутый старшина, Хай Буде еще прихватил нераспечатанную пачку сигарет в дополнение к имеющейся зажигалку и спринг-найф. Примерно так он был экипирован, когда попал в замок впервые, за исключением пистолета. «Как обычно, сейчас перейдем в гостиную клуба, я оттуда позвоню премьеру. Через полчаса обед», — сказал робот, не взглянув на часы к нему пусть подъезжает приедет усомнился дмитрий он же человек занятой у него война на носу тем более приедет сообразит что сейчас такие люди как я таких как он по пустякам не дергают это верно я его сейчас совсем не пустячной новостью обрадую в лондоне шел моросящий дождь с туманом и похоже не первый день Уже начали появляться первые признаки формирования старого доброго смога. Чем сильнее падает температура, тем больше аборигенов растапливают свои печки и камины. Да не дровами, а плохим бурым углем и торфяными брикетами. В этом мире газово-электрическое и центральное отопление от чего-то получили куда меньшее распространение, чем в соседнем. А кордив нынче дорог. Примечание. Каменный уголь весьма высокого качества, с высокой теплотворностью и малозольный, широко употреблялся паровыми флотами богатых стран. И каминный дым, смешиваясь с туманом, создает ту неповторимую атмосферу, из-за которой приличные люди предпочитают пореже высовываться из своих особняков, наглухо заперев окна и грея в руках бокал бренди или грога, наслаждаться достойным джентльменов уютом. В гостиной клуба Воронцов с интересом осмотрел достопримечательности, долженствующие запечатлеть в поколениях подвиги славных охотников. Особый его интерес, наряду с головами представителей большой пятерки, развешанными по стенам, вызвала картина, изображающая бородатого мужчину в явно русской дворянской одежде позапрошлого века и высоких начищенных сапогах, вонзившего здоровенную, как оглобля, рогатину в грудь гигантского медведя, чуть ли не пещерного, у входа в разворошенную берлогу и лес вокруг был явно не британский примечание большая пятерка наиболее опасные и достойные внимания хантра звери африки слон носорог буйвол лев леопард пещерный медведь вид гигантского медведя существовавшего в пещерную эпоху человечества в плистоцене размерами значительно превосходил даже нынешних гризлей Медведь скалился длинными в ладонь клыками и пытался достать героя не менее ужасными когтями. Художник был не то чтобы уровня васнецова или Верещагина, но вполне владеющий ремеслом. «Это у вас что, иллюстрация к ремейку «Затерянного мира»?» осведомился Дмитрий. «На российском, так сказать, материале?» «Нет, это документальное, подтвержденное свидетелями события». В 1897 году князь Михаил Муравьев на самом деле в присутствии своих гостей, действительных членов Хантер-клуба, без какого-либо оружия, кроме рогатины, добыл этого медведя весом ровно в 40 пудов, за что и был принят зарубежным членом-корреспондентом, что случалось крайне редко. Судя по картине, в этом звере пудов под сто. Но вообще геройский по всему был князь. Рогатина – дело ненадежное. Самому приходилось удивился Арчибальд. Читал, а сам только в училище фехтованием на штыках занимался, так что в целом представляю. Одно неверное движение – лезвие уходит в сторону, а ты получаешь по уху такой вот лапой. Голова натурально летит в кусты помимо тела. Собственно, вся наша жизнь такая. Философично заметил Воронцов, справедливо решив, что сравнение их нынешней деятельности с опасной охотой гораздо ближе к истине, чем шекспировское «мир-театр». В театре в худшем случае освищут и потребуют деньги назад. А ошибка в общении с таким вот персонажем, он снова взглянул на исполненную драматизма и жизненной правды картину, влечет куда более необратимые последствия. Присели в кресло, к уже разожженному камину. В клубе, в отличие от домов обывателей, джентльмены наслаждались треском настоящих, притом высококачественных дров, стоивших здесь сумасшедших денег, как в Одессе двадцатого года где акации акациевые дрова продавали на вес фунтами. Примечание. Смотри, Константин Паустовский, время больших ожиданий. Воронцов подумал, что в здешнем мире Россия гораздо больше заработала бы экспортом возобновляемой древесины, чем углеводородов Впрочем, может и зарабатывать. Он в такие тонкости местной экономики не вникал. При исполненной самоуважении лакей подал джентльменам виски. И по особой рецептуре, производимые в британской Гвиане уже полтораста лет подряд сигары только для Хантер-клуба. В случае попадания их куда-либо еще, в Европе, разумеется, на месте именно их курили все, кому не лень, производителю грозила астрономическая неустойка. Не успел арчибальд преподать Воронцову краткий курс манер, которых стоит придерживаться, чтобы выглядеть среди клубменов естественно, подъехал и премьер-министр. Похоже, господин Уоллес не так давно удостоенный королем рыцарского звания и могущий теперь именоваться сэр Смит Дориен, был достаточно заинтригован и сумел выкроить часть-другой в своем крайне напряженном графике. Причем подготовка к войне для него заключалась не в изучении стратегических карт, корректировке мобилизационных планов и чтении непрерывно поступавших от надлежащих лиц портов чем как раз сейчас занимался император Олег. Британский премьер разруливал разногласия и корректировал интересы всячески групп влияния, без чего государственная машина, армия, флот и большой бизнес синхронно работать были не в состоянии. Собственно, таким же образом руководил войной и Черчилль, в соседней реальности. Но у того, в силу разницы в личных качествах, получалось несколько лучше. «Итак, мой дорогой Булл Нойс, что вынудило вас искать моего общества?» Дело на веселым голосом осведомился премьер, входя в гостиную и на ходу вытирая дождевую морость с лица большим клетчатым платком. Давненько мы не виделись, из чего я делаю вывод, что у вас ко мне нечто экстраординарное. В глазах Уоллеса Воронцов заметил отблески не то обычной паники, не то начинающегося безумия. Впрочем, могло быть и то, и другое сразу. Психотип премьера вообще не подразумевал функционирование в условиях, выходящих за рамки 90-летней бюрократической рутины, когда решения принимаются гораздо выше его уровня а исполнением занимаются несменяемые чиновники. Примечание. Одна из особенностей британской политической системы. Если по результатам выборов правительство формируется на партийной или коалиционной основе, то всю реальную работу ведут именно несменяемые и не имеющие отношения к межпартийной борьбе карьерные чиновники, от замминистров и ниже. Интересно, что такие чиновники снабжают свое руководство только той информацией, который считает допустимой сообщать человеку, который в этом же году может лишиться своего поста и превратиться в частное лицо, а то и перебежать в стан оппозиции. Арчибальд вначале с соблюдением всех церемоний представил Воронцова и премьера друг другу, после чего они вновь расселись вокруг низкого прикаминного столика и взяли в руки традиционные бокалы. Все хантеры в стенах клуба считали себя как бы охотниками на привале, а какой привал без доброго глотка, чего-нибудь покрепче пива, к тому же вечные сумерки от полузадернутых плотных штор позволяли легко обходить еще одно охотничье правило — никогда не пить виски до захода солнца. Чтобы не вызывать лишних вопросов, Воронцов был назван лишь латинизированным именем, что звучало вполне солидно, а заодно наводило на желательные ассоциации с владельцем визитки пароля. «Вот господин Деметриус имеет к вам некое поручение», — сказал Уоллису робот. Я допущен к тайнам этого уровня, поэтому не буду делать вид, что мне срочно потребовалось выйти в туалет или позвонить по телефону. Воронцов наклонил голову, подтверждая слова Арчибальда, и молча показал Уоллесу карточку. Премьер взял ее в руки и не меньше минуты рассматривал, будто выискивая на ней какие-то тайные знаки. Кто его знает? Возможно, они там и были. Вернул не недрогнувшей рукой, только подобрался весь, и губы шнурочком сжались. «Я вас слушаю». И чуть-чуть не удержался в образе, спросил лишнее. «А отчего мистер Сарториус не позвонил по телефону, как обычно?» «Вопрос совершенно не ко мне, как вы понимаете», — ответил Дмитрий, но интонацией и мимикой дал понять, что как раз к нему, ни не к кому другому, а ссылка на Сарториуса — это просто пароль. «Могу только сказать, что господин Сарториус в последнее время очень занят, и ему не досуг вникать в текущие вопросы». Сколь бы важными они ни казались. После этих слов можно было надеяться, что Уоллес тут же не кинется к телефону уточнять и перепроверять слова мистера Деметриуса. Вот если Сарториус не кстати сам вдруг позвонит, это будет номер. Одна надежда. Замок озаботится, чтобы этого не случилось, раз сам затеял интригу. «Виски очень неплох, как вы считаете?» — сменил тему Воронцов. Еще минут пять рассуждал о сравнительных качествах этого напитка как в отношении с иными продуктами прямой перегонки, так и применительно к разным регионам Ирландии и Шотландии. Затем перешел к сигарам. Когда твой партнер взвинчен и за всех сил пытается понять, что именно в данный момент происходит, такая практика очень хороша в качестве арт-подготовки. Клиента следует довести до состояния, когда он уже не в силах должным образом контролировать ситуацию и свое положение внутри ее. Это особенно хорошо удается, если персона выведена за пределы привычного контекста и вынуждена на ходу применяться к роли ей совершенно несвойственной. Премьер-министр великой державы, поставленный в положение школьника, внезапно вызванного к директору без предварительного объяснения причин, всякого рода прегрешений и проступков, любой семи-восьмиклассник знает за собой множество. Но о каком именно сейчас пойдет речь? А может быть предстоит не наказание, а награда? Тоже непонятно за что. Очень малое количество людей, обычно имеющих специальную подготовку, в состоянии сохранить в предложенных обстоятельствах полную безмятежность духа и хорошее настроение. А если это им удается, то чем не повод задуматься, как раз о заведомой срежиссированности их поведения. Все это хорошо было показано в 17 мгновениях, на примере пары Штирлиц-Мюллер. Впрочем, Воронцов за последние годы имел время изучать и более достоверный учебный материал. «Вы уже в курсе о событиях сегодняшней ночи?» — наконец спросил Воронцов, доведя Уоллеса до кондиции. Спросил внезапно, без всякого интенсионного или смыслового перехода от предыдущей фразы. «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — опешил премьер и снова потянулся за платком. Фотоотделение тоже полностью вышло из-под контроля. Очередь за остальной вегетатикой. «Неужели вам не доложили?» — удивился мистер Деметриус мельком взглянув на ручной хронометр. Должны бы были, особенно с учетом разницы во времени. Дело, собственно, вот в чем. Довольно крупное подразделение британской морской пехоты в сопровождении кадровых сотрудников СИС, конкретно ми около полуночи высадилось на острове, принадлежащем достаточно известному в мире лицу. Вам, по крайней мере, точно известному, Ибрагиму Катранжи, причем если многие малоосведомленные люди считают его главарем, чуть ли не всемирного преступного синдиката, то в иных кругах он считается вполне респектабельным деловым человеком, сфера интересов которого лежит в серой, как некоторые выражаются, зоне по отношению к общепринятым принципам и стандартам. Удачно завершив эту старательно сконструированную фразу, Дмитрий замолчал, с удовольствием пыхнул сигарой и вопросительно посмотрел на Уоллеса. «Я на самом деле ничего об этом не слышал». С излишним жаром ответил премьер, разве только за руку Воронцова не схватив, для большей убедительности. «Мне, безусловно, хорошо известен господин Катранжи. Более того, он должен сыграть важную роль в предстоящих событиях, и предварительная договоренность с ним уже достигнута. Следовательно, то, о чем вы говорите, или чудовищное недоразумение, а, возможно, провокация. Так осложнять отношения с одним из решающих союзников на пороге войны «Нет, это на самом деле беспрецедентно, и я, командир подразделения команды с майор Стенд, сдался в плен и дает показания. Руководитель спецоперации Лонсдейл погиб в бою», — помолчав, добавил Воронцов, — и снова посмотрел на премьера. Арчибальд, все это время молча смачивающий губы в своем бокале, не поленился встать, и хотя они ни о чем предварительно не договаривались с Дмитрием, очень своевременно и достаточно многозначительно принес и поставил перед премьером телефонный аппарат на длинном витом шнуре. Это закрытая связь. Позвоните, куда считаете нужным, и уточните. Уоллис начал нервно накручивать диск, а Воронцов незаметно показал роботу большой палец, одобрительно при этом кивнув. Машина-то он машина, но степеней свободы набрался столько, что тест Тьюринга выдержал бы перед целым синклитом строгих экзаменаторов и соображает вполне правильно, всегда бы так. После нескольких звонков Уоллес попал, наконец, на компетентное лицо и затеял с ним весьма напряженный разговор, в котором неоднократно звучали нецензурные, по английским меркам, выражения и даже угрозы. Когда премьер положил трубку, на него неприятно было смотреть, как на полураздавленного таракана. И взгляд, что он бросил на Арчибальда, был отнюдь не ангельский. Тот ответил взглядом же, но совершенно безмятежным, с таким примерно смыслом. Сам напортачил, сам и отвечай. И нечего искать виновных на стороне. Относилось это, безусловно, к сложным взаимоотношениям между некоторыми клубменами, членами правительства и парламента, а также и особыми из царствующего дома. «Там действительно не только нападение на остров», — сказал Уоллес. «Там полный провал операции, большие потери и масса пленных, пока неизвестна судьба некоторых важных документов». «Ваши люди настолько идиоты, что отправляются на острую операцию с секретными бумагами?» Изобразив подчеркнутое удивление, спросил Воронцов. «Мы с этим будем разбираться», — промямлил премьер. «А по какой бы еще причине я к вам лично явился?» В стиле неизвестного Олису Бендера поинтересовался Воронцов. «Идиотская акция лицо причем позорно проваленная. Люди короля в плену и наверняка сейчас, перебивая друг друга». Дают признательные показания под угрозой сдирания шкуры заживо, с последующей варкой в оливковом масле. Думать надо, с кем связываетесь. Там ведь не только турок, там еще и калабрийцы, сицилийцы и наверняка хоть парочка русских. Премьер довольно сбивчиво начал разъяснять посланцу таинственного Сарториуса всю нелепую цепь случайностей, нестуковок и заведомую неконструктивность нынешнего устройства британской бюрократии, приведшую к столь нежелательному результату. «Это, в общем, не ко мне» ответил достаточно благодушно Воронцов, и чуть не добавил. «Обращайтесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ». Но вовремя остановился, решив, что увлекаться не стоит. «Мне мое время еще дороже, чем вам, ваше. Поэтому отвлекаться не будем. Для того, чтобы урегулировать инцидент, вам следует лично обратиться к господину Катранжи, пока он не дал ход этому делу. В своем, конечно, понимании. О чем и как договоритесь, меня не касается». В любом случае ваш с ним семейный конфликт предстоит самим решать, так, чтобы он не повредил общей цели. То есть он может потребовать с вас все, что пожелает, и мы препятствовать не будем. Но война с Россией должна начаться независимо от ваших разборок. Срок не позднее такого-то числа. Главное, ради чего Воронцов и затевал весь цирк, было сказано, названа дата часа Ч, или по-англо-американски выражаясь «дня Д». примечание День Д. Кодовое обозначение 6 июня 1944 года. Начало операции «Оверлорд». Попросту десанта в Нормандии и открытие Второго фронта в Европе. Такая уж людская психология. Если приказано свыше не позднее, то позднее не начнут. Но и раньше тоже. Обязательно найдется какая-то непришитая пуговица. Теперь же все ясно. Премьер напуган и одновременно озлоблен настолько, что остальное должно пройти без сбоев. На обед Воронцов не остался. Дополнительная пощечина ведь. Решив все неприятные вопросы, джентльмены могли бы за Хагисом и Росбифом как-то сгладить случайные противоречия. Только Дмитрию этого не требовалось. В следующий раз пусть с премьерами Берестин общается. Это у него наследные принцы в друзья ходят. Из замка он позвонил непосредственно Ибрагиму. Как в соседний квартал того же города, Даже не задумавшись, что сам он сейчас находится в месте и времени, далеко предшествовавшем открытию Америки, не только Колумбом, но даже и викингами. Чистый гарисон с его фантастической сагой. «Как там у тебя? Я только что с Уоллесом закончил беседовать. Ничего не изменилось? Клиенты твои колются?» «Для простоты. Воронцов избрал для общения с Котранджи стилистику петроградских студенческих кругов». Не так важно, что сам он учился во Фрунзенке, а Ибрагим в другой реальности – в штатском университете. Главное, что примерно в одном возрасте они ходили по одним и тем же улицам и мокли под теми же бесконечными дождями, находя приют в разного рода кабачках, то в неизменных с времен Достоевского съемных квартирах, центральных, но захолустных переулков. Нет, все нормально. Напели достаточно, хоть на пожизненную каторгу, Хоть на свержение кабинета министров. Свержение нам как раз ни к чему. Долго второго Гамельского крысолова искать придется. Он тебя, по моим расчетам, в ближайшие полчаса-час искать начнет. Передай секретарям, где ты есть. И чтобы соединяли немедленно. Можешь требовать с него чего душеньки угодно. Хоть в финансовом вопросе, хоть в политическом. В обоих сразу тоже можно. Клиент спекся. И жить хочет больше, чем иметь красивые похороны в Вестминстере. Так что полная свобода твоему воображению. Но воевать за него ты в конце концов согласишься. Только уточни. Где и с кем для подписания стратегического союза встретишься? Нет, подписание обязательно. На словах Бриты чего хочешь наобещают. Царской России в 15 году Стамбул клялись отдать. Так что бумажка в руках нужна. Окончательная. Пользоваться мы ею, скорее всего, не будем но им этого знать не обязательно. В целом задачу свою Воронцов выполнил. Здесь война начнется в точно известный момент, что исключает ненужные случайности. Определенный им срок даст возможность Берестину и секунду завершить все приготовления к первому удару неприятеля и к предполагаемому законам Ньютона ответу. А Фёстун обеспечивает полную свободу действий на избранном поле деятельности, поскольку совершенно неожиданно и как бы попутно Дмитрию открылась одна интересная вещь. Несколько последних лет, являвшаяся непроницаемой тайной и для Новикова с Шульгиным, и даже для самого Антона. А по сути дела, кто такой Антон? Ну, персона, представленная, чтобы осуществлять определенную коммуникацию между замком, землей и самими Фарзейнами, как выяснилось именно над замком и невластными. Зато сейчас, в ходе очередной импровизации, Воронцов смог получить от замка разгадку словно бы неразрешимой по определению задачи. Случайно или нет — другой вопрос. Но Дмитрию казалось, что он сумел изящно переиграть несравненно более информированную и одновременно с человеческой точки зрения наивную структуру. Грубо говоря, вынудил проболтаться очередного Ибн хатаба как в любимой с детства книге Волька вынуждал на разные интересные поступки своего джина. До него неожиданно дошло. В виде гениального озарения какое снисходило на пришельцев Сандромеды из рассказа Рассела «Будничная работа», что означали те таинственные события вокруг резиденции тогда еще великого князя Олега, Берендеевки, и одновременно в параллельной их Москве, откуда некие люди при участии бывшего аспиранта Шульгина осуществляли экспансию в соседнюю реальность. Они тогда так и не сумели установить, кто же или что стояло за людьми, создавшими институт глубокого нейропрограммирования, называвшими себя «союз озабоченных гуманистов» и умевшими перемещаться через межвременную границу и даже наладившие весьма прибыльную торговлю билетами в один конец для людей, желавших эмигрировать, но не в благополучной Швейцарии и Голландии, пребывающей тем не менее на этой же самой планете, а значит подверженные всем бурям и катаклизмам 21 века, обещающего не меньшие потрясения и беды, чем век минувший, а в совсем другую – идиллическую и пасторальную реальность, длящийся и длящийся серебряный век, где по-прежнему прочно сидит на троне батюшка-царь. Культура андромедян, согласно Расселу, создавалась благодаря отдельным озарениям, которые из века в век добавляли к ней все новые и новые факторы, возникая из ничего, каким-то необъяснимым образом, причем озарения приходили спонтанно, сами по себе, их нельзя было искусственно вызвать, какой бы острой ни была потребность в них. Примерно так же получилось сейчас у Воронцова. Сколько всех доступных технических средств и мозговых штурмов они тогда предприняли, пытаясь выяснить, с какой то четвертой силой столкнулись, считая себя, игроков и держателей, тремя первыми. Даже Антон бессильно развел руками, и замок ему не помог. А оказалось, нужно было чуть-чуть по-другому поставить вопрос. Или, что вероятнее, Антону замок не счел нужным помогать, а ему, значит, счел не вполне понятно, но, несомненно, приятно. Теперь дальше. Эти самые озабоченные гуманисты не только научились проникать сквозь изоляцию проводов в кабеля, они еще смогли получить аппаратуру, позволяющую создавать у значительных масс людей гипнограммы высшей пробы, такие, что человек принимал их за высший приоритет. В какое бы вопиющее противоречие со здравым смыслом внушенной информация не вступала загипнотизированный продолжал твердить свое, Присягать, клясться на чем угодно, идти под пули и на костер. Тогда почему после разгрома их института и пленения Затевахина со всем его железом и программами деятельность гуманистов прекратилась, как бабка отшептала? Примечание. Смотри, Роман, хлопок одной ладонью. Том 2. «Подожди», — сказал себе Воронцов, — «что значит прекратились?» Из наших глаз исчезла верхушка айсберга, всего лишь. Будто лодка погрузилась, спрятав рубку, но оставив на поверхности головку перископа. Допустим, тот шульгинский аспирант на самом деле сделал стопроцентно уникальное открытие насчет тотального программирования, и повторить его озабоченный не в состоянии. Но все остальные возможности остались, а, вероятно, и уцелел какой-нибудь демонстрационный образец. И оператор при нем. Тогда кое-кого они подчинять своей воле все-таки могут, пусть и в индивидуальном порядке. И организация никуда не делась. Как ловко только что спрятались концы от антипрезидентского заговора, один в один, как в дни мрака и тумана, до предпоследнего исполнителя. Вот они. А дальше обрыв цепи. То есть эти ребята от своих замыслов не отказались, просто решили зайти с другого конца. И Сарториус, их подлинный глава или просто обозначение должности в иерархии этих самых гуманистов тогда попутно становится понятная загадка нераспространения информации о параллельной земле в этом мире и у нас и за рубежом они знают многие но идея отнюдь не овладевает массами массы остаются к ней в лучшем случае безразличны это и нам на руку но противнику сохранять тайну почему то важнее воронцов почувствовал что мысли у него начинают слегка путаться перетрудился он сегодня Встал и по внутренней лестнице спустился все в тот же бар первого дня. А что, неплохое название. Взял из -за окошка выдачи большую чашку кофе, или кер-селект, которому пристрастился как раз в дни своего безмятежного отдыха в сухуме перед началом всего этого. Да, еще непременно нужна бутылка Боржоми, как можно сильнее газированного, из холодильника. Теперь все нормально. Набить трубку, закурить. Ну что, замок? «Давай побеседуем насчет Царториуса и прочего. Ты не возражаешь?» Сказал негромко, но вслух. «Если не хочешь, молчи, я не обижусь. Просто мне кажется, нам обоим будет полезно». Он, честно сказать, не ждал немедленного ответа. С очень большой вероятностью его могло не быть совсем или прозвучать в весьма неконкретном виде, вроде слов Дельфийского оракула. Однако замок отозвался сразу. Из-за драпировок на стене Словно за ними был спрятан обычный динамик, прозвучал приятный баритональный голос. «Хорошо. Давай поговорим. Мне и самому кажется, что обстановка вокруг вас нуждается в корректировке. Самим вам едва ли удастся справиться».